Глава пятнадцатая Я сразу же и без особых раздумий принял задание. Квесты в этом мире получить сложно, и пока что они не приносили разочарований. В принципе, и в компьютерных играх так же делал. Набрать все квесты в локации, и затем уже идти выполнять скопом и разбираться. «Мы готовы взяться за дело», — ответил я старейшине. Уважаемый монстры Крангаста!» — проквакала Кнакклига. Эти люди под опекой старейшин города. Кто посмеет напасть на них беспричинно, будет иметь дело с нами. Но коли заметите творимые ими злодеяния, сообщайте старейшинам незамедлительно». Монстры, окружившие скромную по размерам площадь так, что даже не всем желающим места хватило, загудели и понесли сплетни дальше по городским закоулкам. «За всем позвольте откланяться, уважаемые старейшины!» Большая жаба действительно поклонилась и затем прыгнула прочь. — Кнакли, стой! — рыкнул Оглан Удролокш и направился следом за ней. — Почему ты не настояла на изгнании? Большой Огр с жабой покинули площадь. Народ также начал потихоньку рассасываться. Но желающих поглазеть на людей все еще оставалось достаточно. Как я понял, многие за всю свою жизнь впервые видели людей. Идите за мной, произнес Гроднок. Мы вместе с Ралгом и Кобальдами последовали за Волчьим старейшиной. Внутри штаб-квартира псовых оказалась довольно просторной. Высоченные потолки и большие помещения, широкая мебель. Без изысков или роскоши, которую можно было увидеть в домах богатых людей. Местами стояли толстые бревна, все исполосованные, Походу, ходу, как теточки. Гроднок привел нас в обширный зал, походивший чем-то на читальный зал библиотеки. Вот только вместо книг в шкафах стояли деревянные таблички. Вскоре я понял, что это нечто вроде картотеки. Гроднок принялся задавать нам разные вопросы, по типу «Откуда мы родом?» и «Какие у нас отношения с разными группировками?» Параллельно записывал наши имена и видимые ему параметры статуса в табличке. Стало понятно, почему они деревянные, Гроднок весьма сноровисто царапал буквы на деревянной поверхности своим когтем. Видимо, с такими лапами волчьих монстров писать и держать обычные инструменты им сложно. Особо обстоятельно он допрашивал Кирета. Собаколюд относился к волку настороженно, но общеизвестных фактов о об борде паломников не скрывал. Довольно много времени Гроднок уделил его походу на испытание обелиска. То ли действительно важная информация... Толли просто хотел узнать об успехах сынишки. Остальные участники группы вместе с кобальдами разместились на скамейках в зале. Ранее атмосфера среди девчонок была несколько напряженная. Все-таки ни одна из них не являлась монстролюбками, а скорее монстрохейтерками. Но компания Гину, Воки и других кобальдов стала им уже привычной, так что они смогли здесь немного расслабиться. Я же отвел Ралга в сторону и принялся шептаться. «Слушай, мистер Старейшина, Гроднок действительно его отец?» «Запах похож», — Неопределенно заметил Василиск. «Демон его знает, чем Гроднок занимался по молодости. Полагаю, к связи монстра с человеком относятся негативно?» «Мягко говоря, сомневаюсь, что он останется Старейшиной. если про это узнают. У волков ведь тоже хороший нюх. Гроднок не дурак. Сам понимает. К тому же в одном помещении разные запахи смешиваются. Поэтому волки не сразу поймут. А Ирета в молодости тоже была той, еще оторвой, судя по всему. Невольно меня начали посещать чисто технические мысли о том, каким образом могут происходить ухаживание и соитие у зверолюдки с монстром. Все-таки даже я заглядывался на настоятельницу. Внешне она довольно сильно напоминает человека. Тогда, как Гроднока, трудно принять за кого-то, кроме волка. Вообще, если подумать философски, где вообще проходит грань между зоофилией и нормальными взаимоотношениями? Если представитель другого вида… Неважно какого. Пришелец, эльф, монстр. Если он разумен и обе стороны не против, значит, все в рамках приличий. По идее, при нормальных биологических законах у настолько разных видов не должны рождаться дети. Но подземелье живет по своим правилам. Ха, мужчина всегда найдет оправдание, лишь бы кому присунуть. Ладно, все это меня не касается. Уж я к монстрихе симпатии испытывать явно не буду. «Мои девчонки от обычных людей почти и не отличаются, так что с этой стороны я чист, а слезам младенца». Я заметил, что волчий старейшина отложил исписанную деревянную скрижаль на полку, покончив с допросом. Мы с Ралгом подошли к Гродноку с остальными. «Что у вас за вражда с Ночным Орденом?» — поинтересовался я. Отрок Ночного Ордена пало множество монстров!» — рыкнул волк. «Наши ответвления пересекаются», — дополнил Василиск. «Столкновения постоянны». Но с ночным орденом и у нас давние терки. Если бы мне дали квест на отстрел обычных людей, я бы отказался», — протянул я и добавил. «Хотя с последними тенденциями, мне кажется, и без каких-либо стараний смогли бы его закрыть. И где же нам найти ночников?» «За лапу вводить не будем!» «Сами разыщите! Я дам вам координаты проходов!» — поведал Гроднок. Я цыкнул негромко. Похоже, все таки придется тратить кристаллы на прокачку картографии. Впрочем, рано или поздно пришлось бы этим заниматься. «Я придумаю пропуск для вас!» — высунул змеиный язык Ралк. «Иначе монстры на этажах могут устроить для вас...» «Жаркий прием. «Благодарствуем!» — кивнул я. «Я сообщу военачальнику крепости прохода о вас!» — поднял конечность волчий предводитель. Присмотревшись, я заметил на его лапе кольцо контакта. Каким-то образом подстроившееся украшение держались на его четырёхлапой звериной конечности. «Зайдите ко мне завтра. Чертоги рептилий к северу от волчьего логова. Не пропустите!» Василиск уполз, не прощаясь. Гроднок как когтем координаты и название этажей в дереве и передал табличку мне. Я ознакомился. Крепость-проход на девятнадцатом этаже. Где-то я о ней слышал. Если троллик-лык на местном звучал как «Ортесборн», то крепость-проход переводится как «Толедо-Урс». «Наш тщательно охраняемый форпост! Гвах!» поднялся седой гарра-лун с места. «Для людей, в том числе Ночного Ордена, место не является секретом. На девятнадцатом этаже ответвления расположен случайный переход на двадцать четвертый этаж в Тролля-Клык. Без данного прохода нам было бы крайне тяжело поддерживать связь с нашей столицей». «Люди не пытались взять крепость-проход штурмом?» — поинтересовалась Карамелька. «Мы заключили договор в обмен на некоторые уступки людям», — поведал старый Кобальт. «Но вас это не должно интересовать. Я...» «Основными врагами крепости Прохода и Крангаста является Ночной Орден». «Что ж, цель ясна. Гроднок, вам случайно не требуется помощь с пробуждением монстров?» Попытался я прощупать почву. «Вы ведь уже с семнадцатого уровня развития! Шансы невелики!» «За наш счет? предложил я. Гроднок покачал своей косматой головой. «Заброшенный форпост, слишком густо населенный этаж». и без вас полно желающих поохотиться на монстров. Жаль. Кстати, вы здесь прокачались до тридцатого левела? Невозможно. Тридцатый уровень развития монстры получают в ортезборне, ответил Гроднок. Тролли-клык, значит. Логично. На этих нубских этажах из-за штрафов фиг прокачаешься. Судя по информации из эпического квеста, старейшины помогут нам получить туда доступ. Если, конечно, мы сумеем разыскать достаточно ночников, чтобы собрать аж десять накидок. Насколько я помню, по нашим с ними встречам ребята очень несговорчивые и расставаться с экипировкой при жизни не желают. А шанс на выпадение именно накидки ночного ордена невелик. «Рядом с городом можно поставить метку быстрого перемещения?» — поинтересовалась темная. «В ответвлениях метки ставить нельзя!» — покачал головой Гаррелун. «Действительно?» — удивилась Танша, которую я считал наиболее сведущей в данном вопросе. «А переместиться к метке этажа от центрального ствола?» Похоже, темное не приходилось шастать по ответвлениям, и данным вопросом она не интересовалась. «Переместиться к стволу возможно, но будьте готовы, что подземелье требует с вас двойную цену за этаж. Вавк! Также оно может повести вас не самым близким путем». «Как я понимаю, придется на своих двоих рассекать», — заметил я. «Покажите нам город». «Конечно, ваф! вызвался Гину Козор. пойти? У меня еще есть дела!» — махнул лапой Гроднок. Мы покинули волчью ставку, выйдя на улицу вместе с процессией из знакомых кобальдов. Гарра Лун попрощался, сославшись на старость. Негоже ему скакать по кран-гасту, словно юный крыса-лис. Воке, Нетти и Гину устроили нам длительную экскурсию часа на три. Мы осмотрели хоромы всех старейшин, которые я нанес на карту через интерфейс. Ибо крангаст на поверку занимал весьма обширную территорию. Не мудрено и заблудиться. Мы поглазели издали на то, как группа из шести пробужденных нами кобальдов и одного наставника охотятся на волков, тем самым зарабатывая себе на жизнь. В числе прочего нам показали, как гоблины ловят рыбу в оазисе, а огры валят лес. При здешних игровых условностях деревья росли относительно быстро. Повсюду монстра-авантюристы фармили мобов, добывая в том числе и пропитание. Наверное, за годы они привыкли к подобному рациону питания и не считали поедание лутос-монстров каннибализмом. С обоих типов монстров на данном этаже падали съестные ингредиенты – мясо с волков и сало с огров. Так что, несмотря на засушливость, кран-газ расположился довольно удачно. В самом городе в нескольких местах можно было набрать воду из облагороженных ключевых источников. Также мы издали поглядели на каменоломню, где работали представители различных рас. Василисков даже использовали в качестве тягловых животных. Они тащили бревна и каменные блоки на повозках. Ну да, такие громадные и тяжелые грузы в кольце не распихаешь, их таскали традиционным способом. Маунтов также использовали, но все-таки обходились они недешево. в том числе и в прокорме, и в случае работы целый день на воле. В Краангасте находилось несколько разных таверн, а также борделей. Ничто человеческое монстрам не чуждо, как говорится. Заходить вон и я опасался. Мое внимание привлекли разве что арчанки, из-за их весьма любопытного строения тела. Но одними фантастическими сиськами сыт не будешь. На мой вкус арчанки слишком перекачаны. Ну а на страшную рожу... Поместь австралопитека с пришельцем-хищником без содрогания не взглянешь. Так что я зарекся посещать увеселительные заведения для монстров-самцов, дабы не получить психологическую травму и эстетическую контузию. Также мы сходили в местный рынок, который оказался вполне ничего. Цены получше немного, чем в Рансвоне, есть весьма необычные товары. Ассортимент неплохой. хотя высокоуровневых навыков или вещей редкого ранга маловато. Я продал некоторый ненужный лут и прикупил себе перевесь обычного ранга вместо пояса. Теперь мой посох удобно крепился за спиной неким волшебным образом и быстро перемещался в руку по моему желанию. Хотя за месяцы жизни в подземелье я привык таскать его и опираться при ходьбе. Словно старый, умудренный жизнью маг. Правда, после смены шляпы и звездочета на каменную шляпу Теперь я больше напоминал ковбоя с обсидиановым посохом, а не подмастерья архимага. Мелочи жизни. Достаточно большой выбор среди масок, скрывающих внешность и статус. Смотря на такое изобилие, я стал подозревать, что монстры не прочь иногда под маскировкой пошариться по людским этажам. «Нам стоит перекупить себе по маске», — заметила Танша. «Думаешь?» — протянул я. «Чтобы не попасться во время охоты на ночников?» «В том числе». кивнула темная. «Тогда три штуки?» — посчитал я только девчонок. «Четыре», — поправила Танша. «Не думаю, что кирает с нами надолго», — произнес я. «Кому этот собаколют нужен?» — фыркнула Танша. «Для Сциллы». Поторговавшись, я приобрел четыре маски вуали обычного ранга на сумму в полтора золотых. Данные артефакты скрывали статус и силуэт, но не имели никакой тонкой настройки, или возможности выставлять псевдоним, как моя редкая маска. Я до конца не верил, но практика показывала справедливость слов Ренаспир. Маска вуали подстроилась, как и седло, когда я поднес ее к морде ящера, и затем скрыла внешние очертания питомца вместе со статусом. Со стороны можно было лишь понять, что это четвероногий зверь с длинным хвостом. Сциллу фиг отличишь от какого-нибудь ездового волка. Вспомнив про питомца, я решил присмотреть нам наконец и нормальное средство передвижения деньги есть так что грех их не использовать тем более если учитывать неработоспособность меток телепортации в ответвлениях деревянные вещи стоили здесь дороже из за редкости и дороговизны дерева на этаже но стоимость древесины в цене готовой повозки была не так велика если речь идет не про мусорный ранг в котором все телеги почти полностью состояли из дерева на обычном и редком ранге добавлялись металлические элементы. Гоблин-продавец оказался говорливым и убедительным чертякой. Вот что значит настоящий торгаш. Его ни капли не смутило, что он ведет дело с человеком. Да, о нашем приходе в Крангаст уже все знали, но отношение большинства монстров оставляло желать лучшего. В результате я все-таки остановился на обычном ранге почти за четыре золотых. Мне понравились довольно качественные металлические рессоры листового типа. Думаю, в реальности и с ними бы на кочках серьезно болтала, Но в подземелье подобной амортизации хватало, чтобы спокойно пить чай, если местность, по которой ты катишь, не слишком раздолбанная. Экипаж из красного дерева. Так называлась конструкция в оценке. Открытая повозка без верха с достаточно простым интерьером. Мягкие сиденья, обитые серой огриной кожей, без дверцы с боков. То есть можно быстро выпрыгнуть в случае нападения. Или выпасть случайно на повороте, если соснешь. Два места на облучке и четыре места сзади. По два друг напротив друга. Как раз про запас на случай расширения горе... То есть моей пати, конечно. Экипаж, благодаря компоновке, оказался немного вытянутым и узким, что позволит ему разминуться с другими телегами, как на тесных улочках Крангаста, так и Эллингаста с Рансвоном. если мы туда доступ вернем. Дорого. Но средства передвижения во все времена стоили немало. Имелись в наличии и более изысканные экземпляры, крытые экипажи и кареты. На заказ тебе готовы были хоть бронепоезд сделать с двуспальной кроватью внутри, хотя подобное в подземелье мало кому требовалось. Имея возможность быстрой телепортации, достаточно лишь проехать через один этаж, либо в Эллингасте... как поведала танша перемещаться от одного квартала к другому Сцилла отнеслась к повозке вполне нормально не капризничала с удовольствием катала нас когда я находился в экипаже и без удовольствия когда ей командовала только танша видел я на рынке в продаже навыки дрессировки и редкие кольца питомца а ведь моя ловкость с напарником кобальдов достигла 18 единиц редкое кольцо требовало 20 то есть в теории после апа смогу вернуть себе права на питомца полностью. Но пока что я решил повременить. А то от финансов ничего не останется. У нас, конечно, еще много запасов имелось, доступных к продаже. Куча зелий или тот же свиток воскрешения. Но лучше не увлекаться. Любое кольцо питомца позволяло содержать в себе не только Пету с седлом, но и одну повозку рангом не выше кольца. Здесь разрабы позаботились об удобстве авантюристов. Ведь в обычное кольцо хранения даже эпического ранга тяжеленную повозку не запихать при всем желании. От лайфхаков данный способ хранения карет был надежно защищен, по словам Гоблина. Если ты, к примеру, прибьешь к повозке гвоздями пару бревен, то кольцо питомца не примет лишний груз. На рынке я приобрел некоторые походные принадлежности, пополнил запасы еды и прикупил свиток воскрешения питомца. Стоил он восемь десятков серебра. что в несколько раз дешевле стандартного свитка воскрешения. Случаи бывают разные. Теперь я стал более-менее спокоен за сохранность своей пати. Зелий в запасе достаточно, в том числе и редкого ранга. Хотя последний из-за своей дороговизны только на крайний случай. Напоследок я все-таки приобрел облегченную походную двуспальную кровать-матрас без ножек с совокупным весом в 52 кило. Или, скорее, трехспальную. Влезла она только в кольцо-арсенал. Чем больше предмет, тем дольше он помещался или доставался из схрона. Но такая вещь в бою мне вряд ли пригодится, так что без разницы. Кровать скорее напоминала огромный деревянный щит, к которому приделали сверху набитый чем-то мягким матрас. Наверное, займет все пространство в шатре стандартного размера, но с тем расчетом ее и колотили, по всей видимости. Кара бросала на меня многозначительные взгляды, выражающие несогласие и молчаливое возмущение. Похоже, мою принцесску такое ложе не устроит. Да и хрен с ней. Хоть не придется бока отлеживать на земле в походах. За двадцать два кристалла я повысил свою картографию до редкого ранга. Танша сказала, это хороший результат. Так что, возможно, не зря я каждый раз активирую любимчика богов в надежде повысить удачу и сэкономить на дорогих ингредиентах. Навык сменил название на «Ориентирование» и теперь показывал координаты моего текущего местонахождения — широту, долготу и высоту, по изменениям которых на мини-карте можно легко отыскать нужное место. Гроднок в своих записях высоту не указывал, за некоторыми исключениями. Очевидно, что она требуется нечасто. Ради интереса мы прокатились до нулевой отметки широты и долготы этажа, которая находилась в центре города, Здесь располагался огромный каменный комплекс, напоминающий сеть пещер, где обитал правитель Огров с приближенными. Самое козырное место занял. Я еще не до конца понимал иерархию монстров. Даже старейшины вроде как не считались единоличными властителями над представителями того же вида в городе, скорее как главные советники и управители, а также военачальники в случае критической ситуации. Рассекать по городу на Сцилле было приятно. Глядеть сверху вниз на обывателей, которые завистливо шептались, косясь на наше недешевое средство передвижения. Хотя, возможно, монстров удивляла не сама повозка с эпическим маунтом, а то, что в крангасте разъезжают презренные людишки. Поди и разбери их кривые морды. Карамелька восседала на сиденьях словно королевно, да и танше подобный транспорт пришелся весьма по душе. Шантри же веселилась, словно ребенок. Похоже, ее редко катали на повозках. Я-то привык и к гораздо более высоким скоростям. Но для местных 20-30 километров в час являлись чуть ли не сверхзвуком.